Глава 11 За красной гостиной было что-то вроде большой передней. В нее поднимались по лестнице второго подъезда «Ласточек», которым пользовались клиенты, не желавшие проходить через бар. У подножия лестницы находилась маленькая контора, а в конторе сидела мадмуазель. Мадмуазель уже достигла возраста подходящего для положения помощницы хозяйки. Это была миниатюрная, сухенькая брюнетка с жгучими, чуть подведенными глазами, сжиманно поджимавшая в конце каждой фразы свои толстые губы. Всегда одетая в черные и на провинциальный лад, затянутая в корсет до да удушья, она не теряла ни одного миллиметра своего достоинства, за исключением тех случаев, когда господа клиенты мешкали дать ей на чай. А тогда она вытягивала шею, словно подставляла щеку для пощечины, нервно потирала короткопалые и запущенные руки, а все ее желтое лицо кривилось от слащава вежливой, вместе с тем игривой усмешки, открывавшей во рту мадемуазель золотой зуб с левой стороны. Эта усмешка строгой дуэньи была таким откровенным намеком на утехи, полученные клиентом, что он торопливо начинал рыться в карманах. У мадмуазель мгновенно опускались уголки губ, лицо разглаживалось и выражало только напряженные ожидания, а тяжелый взгляд не отрывался от кошелька клиента. Мадмуазель носила старомодную высокую прическу, никаких кудряшек, лишь на затылке и выбивалось несколько пушистых прядок. Все называли помощницу хозяйки иначе, как мадмоазель. И только Жюль Тавернье иногда откликал ее по имени Марии. Всякий раз она выказывала некоторую досаду и, поджимая толстые губы, отвечала, «Слушаю вас, кузан», ведь Тавернье действительно приходился ей родственником, и именно он нанял ее, когда Дора вложила свои сбережения в это предприятие. Однако Дора поставила условием, чтобы Мари всегда называла ее «Мадам Тавернье», а Жюля — «Мосье Тавернье». Об этом хозяйка напоминала ему, когда он по забывчивости вдруг переставал именовать Мари Мадмуазель. Если бы не легкая синева под глазами, Мадмуазель можно было бы принять за хозяйку книжного магазина на площади Птипер или за почтенную даму из-за холустного города, правда несколько опустившуюся. На ней не оставили никакого отпечатка прежние ее похождения во многих гарнизонах. Но ее карьера куртизанки не отличалась блеском и завершилась всякими несчастьями. Она ненавидела обитательниц публичного дома, этих тварей, как она говорила, и, платя ей той же монеты, они желчью говорили между собой о Марии. Одна лишь Андре вела с ней разговоры ради того, чтобы выведать, какие штучки вытворяла в свое время мадемуазель и потом растрезвонить о них остальным барышням. Еще больше мадмозель ненавидела Дору, которую все называли мадам. Нечего сказать. Хороша, мадам. аха ах, ха ах. Повезло ей, вот и все. А другим не было в жизни удачи. Да что там удачи Просто некоторые особы ни перед чем не останавливаются. И мадмуазель поднимала указательный лопатообразный перст, перед своим толстым и чересчур коротким носом, оказавшимся одной из причин ее собственной неудачи. И указательный перст покачивался столь выразительно, что казалось, каждое его качание точнейшим образом указывало на тот или иной неблаговидный поступок, перед которым Дора Таверния наверняка не останавливалась. А как вы думаете, Раз у нее никакой деликатности нет, так что ее на халку удержит? В своей швейцарской, или, если вы предпочитаете, если вас это не смущает, если вам это безразлично, скажем, в своей конторе, потому что мадмозель может быть и помощница хозяйки, но уж во всяком случае не швейцар, надо различать. Итак, в своей конторе мадмуазель весь день читала романы, но сразу поднимала голову, когда кто-нибудь заглядывал в дверь и немедленно спрашивала «Что желаете?», проглатывая первое я, как субретки в «Комедии Францесс». Ино раз клиент колебался, тогда она вставала и отворяла ему дверь в ярко освещенную, уютную переднюю, так мило обставленную в стиле Зудовика XVI, всю голубую и желтым, недавно заново отделанную. В особенности мадмозель спешила отворить дверь, если шел дождь. Право, у нее просто сердце разрывалось на части, когда она видела, что господа клиенты мокнут под дождем. Молодые, старые, безразлично, она жалела всех одинаково. Впустив гости, мадемуазель хлопала в ладоши. «А ну-ка, барышни, живей!» Через красную гостиную проносился быстрый топот, слышался громкий смех, Барышни влетали на всех парусах, вытянув шею, словно любопытные птицы. «Ах, какой душончик!» — неизменно восклицала Сюзанна до того дня, пока эта язва Эрмина, перехватив у Сюзанны ее слова, не стала выкрикивать их первой. На обязанности мадмуазель лежала также постучать в дверь, если гость чересчур замешкается. Мадо, да. Вам что, мадмозель? Поскорее вас ждут. Ведь некоторые уж так копаются, что не воображают. Дома они, что ли? Конечно, нельзя требовать, чтобы все были хорошо воспитаны или хотя бы обладали тактом. Мадемуазель, однако, вовсе не питала ненависти клиентам. В сущности, для нее гость был венцом творенья. Среди гостей даже попадались весьма щедрые люди. Другие, но раз просто стеснялись, Разумеется, попадались и жмоты. Без этого не бывает. А в общем, клиенты были куда выше девок, к которым они приходили. Зачастую можно было только диву даваться, положительно диву даваться. Впрочем, это не мешало, мадмуазель, при выходе клиента просюсюкать самым своим сладким голоском. «Надеюсь, мосье, вы остались довольны», проглотив первое «О», опять как субректа в комедии «Францесто» то поделаешь, коммерция — это коммерция. От чтения романов у мадемуазель все перемешалось в голове, и клиент, поднявшийся в переднюю, казался ей героем произведения, которое она в этот час проглатывала. А если приходил какой-нибудь солидный осанистый господин с портфелем под мышкой, кто знает, может быть, член судебной палаты или товарищ прокурора, она откладывала в сторону томик бурже, или Фелисиана Шансора, и случалось сама, измышляла небольшой роман. Перед ее глазами была картина светского общества. Роскошные апартаменты, опьяняющие красавицы, банкиры, которые мгновенно могут бросить на чашу весов, ну уж не знаю, сколько они могут бросить, и блестящие приемы от пяти до семи Ах, эти файфок лок эти файфок лок и, какие там слышались разговоры, остроумные, значительные, иногда чуточку скобрезные, но только чуточку, как раз в меру. Холеные усыщи, хочет гибкую шейку, очаровательные хозяйки дома. Вы придете, придете. Ах, майор, майор, вы сводите меня с ума, положительно сводите с ума. Мадемуазель отмечала в записной книжечке премии из магазина «Гань Пти» число посетителю барышень. Она звонила горничной Фелиси, как только слышала, что вверху творилась дверь. Слух у был очень тонкий. Фелиси заменяла ее в конторе, когда сама мадемуазель заменяла хозяйку за стойкой в баре. Госпожа-поверанье иногда отлучалась. То готовила лакомые блюда для Жюля, то ходила за покупками. В баре читать романы не было никакой возможности. Мадемуазель терпеть не могла работать в баре. А как ее раздражали барышни? Они были, конечно, вульгарны. Это естественно. Нельзя же требовать, чтобы они держали себя как принцессы. Но все же, что за жесты, что за выражения? Мужчин это забавляют. Может быть, именно поэтому мне и не повезло? Ведь я не могла никогда, никогда не могла. Любопытно, однако, почему это нравится мужчинам? Вообще, разве не тайно, что именно привлекает мужчин в женской натуре? Да, поди там, разберись. Вот именно. Правда, эти девицы далеко не заглядывают. Если бы Евгения Монтихо вела себя так с принцем, она никогда бы не стала императрицей. И, разумеется, эти девки никогда бы В таком месте не очутились, будь у них хоть на пятак. нет, какое там на пятак? будь у них хоть на грош честолюбия. На подобные замечания, которые Сюзанна и Андре, бесстыжие нахалки, нарочно старались вызвать, Эрмина отвечала мерзкой пантомимой, проникнутой необычайным цинизмом. Из всех обитательниц дома на Эрмину был самый большой спрос, она могла себе позволить любые дерзости. Тогда мадемуазель бросала на девицка свой взгляд и, передернув плечами, уходила прочь, покачивая в знак презрения своим плоским задом. «Вам только в бордере быть!» — ворчала она, проходя через красную гостиную, и спускалась в свою коморку, где ее ждало продолжение романа молодой супруги-фабриканта, участь которой была бы ужасна, если бы кто-нибудь лишь заподозрил, что она могла под густой вуалеткой с мужками темным осенним вечером, ах, эти пармские фиалки и страстные объятия в холостяцкой квартире, в которой так хорошо пахло дорогим табаком.